ночь. Когда он начнулся на холодном каменном полу, еще ощущая пьянящую нежность ее прикосновения на своем теле, кто-то громко кричал. «Где?» – Прохрипел он, нащупывая каменного идола под сухой рубашкой, бережно надетого ею обратно несколько минут назад. Скрестив ноги, он сел и обхватил голову руками. Пронзительному рыку вторили оглушающие высокие стоны. Этот безумный хор заставил его подняться на ноги. В небольшом темном помещении больше никого не было. Одна из стен отсутствовала. Вместо нее в проеме зияла подсвеченная откуда-то снизу пустота. Не сразу справившись с дрожащими руками с зажигалкой, он загурил и подошел к обрыву. Он посмотрел вниз на зияющую прозрачно бирюзовую воду. Круглые метров 30 в диаметре колодец обрамляли колонны, растущие от самой воды. Они же, обнаженные, не прикрытые ни куполом, ни крышей, служили самой верхней точкой храма. Пространство между колоннами занимали каменные стены, но не глухие. По всей высоте колодца зияли черные дыры. Такие же, как та, в которой она обернулась и бросила на него последний взгляд. И как та, из которой он теперь пытался рассмотреть таинственный источник света, спрятанный в глубине и озаряющий огромное здание. Чистая непроницаемая гладь безучастно созерцала небо. «Я убью его!» редактор вздрогнул, отчетливо расслышав угрозу и узнав голос Ржебородова. Бросившись к пароходу в противоположной стене, он пробежал через вторую комнату и оказался у дверного проема, занавешенного полотном зеленого цвета. «Я узнаю, чья это шутка», – сказал он, отодвигая полок из тысячи сшитых между собой перьев с металлическим отливом. Лестница, ведущая вниз, была прямой и длинной, широкая, без перил, Она вела к той же обходной дороге, по которой редактор пришел на свидание. Осторожно ступая по холодному камню, он освещал дорогу телефоном, но, услышав крики внизу, выключил фонарик и продолжил путь в темноте. «Куда вы ее несете? Нет!» Отчаяние крика, доносившегося со стороны главной дороги, подгонял редактора. Чудом ни разу не упав, запыхавшийся от бега, он остановился лишь у дома с колоннами. Прислушавшись к гулу голосов и не разобрав слов, он осмотрелся, Ближайшие тени мелькали у перекрестка, и только тогда перешел улицу. «Дьявол!» – Выругался он, дернув ручку закрытой двери. Темнота зияла во всех окнах. Похлопав по карманам, он на секунду замер, а затем достал из одного из них ключи от машины. Что-то кроме ключей в ладони привлекло его внимание. Он сделал шаг назад, и на песке остался грязно-розовый след. «К черту!» Садясь в машину и одновременно закуривая, он заметил, как один за другим загорелись окна во всех домах в пределах видимости. «И что теперь? Схватите меня? Побьете камнями? Повесите на площади?» Сквозь нервный смех он упрошал к людям снаружи. Словно стараясь не привлекать внимания все пребывающих на улицу людей к единственному автомобилю на дороге, он медленно продвигался к центру. Проезжая многолюдный перекресток, редактор встречался взглядом с одними, другие он видел. Смотрели на него и что-то обсуждали, но никто ничего не предпринимал. И он, отложив пистолет, прибавил скорость. «Мы вернемся, я вызову подмогу, и через пару дней мы вернемся». Говоря это, он одной рукой вел машину, а другой лихорадочно тер подбородок. «И заберем ее отсюда». Она весь этого боялась, применения силы. «Ну, хватит уговоров, чертово место!» Сыпли проклятиями, он поднялся к расщелине и, не оборачиваясь, свернул на лесную дорогу. За его спиной пронесся луч света. После третьей подряд сигареты редактор задышал спокойнее. Вначале он старался не сбавлять скорости, но дорога оказалась уже, чем он ее помнил. К тому же, то здесь, то там появлялись корни деревьев или ямы, которые приходилось объезжать, и он замедлился. Внезапно стая крылатых существ с шумом пронеслась от машины. Редактор резко затормозил. Летучие мыши. Он зажег очередную сигарету, мышцы его лица произвольно дернулись. Включив свет в салоне, он опустил взгляд на ноги. Кожа на обнаженных ступнях была в грязи и кровавых разводах. Редактор обернулся. Маяк вновь осветил пройденный путь. Дорога была пуста. Заглушив мотор, он нашел аптечку. Промыв и забинтовав раны, редактор порвал на лоскуты найденную в багажнике рубашку и обмотал ими ступни. «Серьезно, что дальше?» «Землетрясения?» «Дикие кошки?» Бормотал он, закрепляя конструкцию узлами на лодыжках. «Катитесь к черту!» – прокричал он в окно, закончив с импровизированной обувью. Включил на всю мощь музыку и продолжил путь. Боковым зрением он видел движение в лесу, выхватываемое фарами и пробегающим светом с маяка. Слышал шелесты и скрипы, чувствовал тяжелый влажный запах болот и растений. Не видя неба, отбивая пальцами на руле ритм, диссонирующий тому, что разрывал колонки машины, он продвигался по влажной почве все дальше от деревни. «По времени где-то здесь. Развилка должна быть уже близко», – проговорил он. Через несколько минут свет фар выхватил знакомый камень. Он все так же возвышался над небольшой площадкой, и, как в прошлый раз, автомобиль редактора остановился прямо перед письменами, оставив дорогу, по которой приехал позади. Другие пути отсутствовали. «Психи! Черт психи!» Он выключил музыку, проверил пистолет и вышел из машины. «Вы меня чем-то опоили?» Или вам нечем заняться, кроме как перетаскивать деревья и булыжники?» Он орал, кружась на месте. «Мне должно стать страшно? Да пошли вы!» Не глуша мотор в свете фар, он ринулся в лес, в гущу, за камень. Освещая путь телефоном, редактор пытался выхватить пучком света правильный путь. «Где-то здесь чертовы канавы, сосны» – рычал он, и чем дальше заходил, тем глубже вязли его ноги в обволакивающей влажной почве. «Листья или иглы?» Он не разбирал препятствий на своем пути, если они не сбивали с ног. Хлыстали его по лицу, цеплялись за одежду. Коряги вырастали на пути, впивались в ступни, мешая проходу. Но он шел, пока не упал. Редактор распластался на земле, в луже или ручье. Он не понял, но это его успокоило. Благо проникла под одежду, просочилось сквозь белье. Вода колебала волосы. Перекладывая ключи и пистолет в карманы куртки, он обнаружил фляжку – Одним глотком наполовину осушил ее и остался лежать. В какой-то степени я специалист по небу. Он закурил и лег поудобнее. Достаточно просто поднять взгляд вверх, и я назову континенты, страну. Ладно, со странами могу ошибиться, но только с их современными границами. Он улыбался, глядя вверх сквозь кроны деревьев на сокрытое тяжелым серым туманом небо. Сколько раз я встречал метаморфозы под открытым небом. Просто лежал на земле, всматриваясь в небо, ночное, утреннее, закатное. Примерялся с новым телом, вспоминал. Именно в первые дни прошедшие, словно из воздуха, собирается обратно. Он прикоснулся пальцами к виску, показывая невидимому собеседнику вместилище памяти. И во главе всегда женщины. А ведь их было не так уж и много. Знаешь, тех, кто за столько лет не стерся из памяти, судорога проскочила по его лицу. Ее глаза, прикосновения. Она могла бы заменить всех. Левные рисунки на ее руках я так и не успел изучить. Резко поднявшись, редактор огляделся, нашел свет и направился обратно к машине. Других сухих вещей, кроме пледа, не нашлось. И он, раздевшись до белья, разложил промокшую одежду в салоне и багажнике. Включив обогрев всего, что есть, он отпустил спинку кресла и вытянулся на получившиеся постели, насколько смог себе позволить. Телефон не промок, но все так же не ловил. Фляжка успела опустить. Редактор заглушил мотор и, закутавшись в плед, заговорил, обращаясь к подвешенному на зеркало зеленому идолу, на морде которого читалось бы отчаяние, если бы не кромешная тьма вокруг. «Кто-нибудь проедет или дорога появится к утру? Блужник вернется на место, воды сойдут, а полоумные коряги сгниют, и мы вернемся и перестанем меняться, расти». «Я ведь был очень высоким для своего времени, народа», – бормотал он, засыпая. «А это не конец. Он не может быть таким. Она же написала хэппи -энд. Если ночью нападут животные, я слышал их, как шелест крыльев тех птиц, сотен птиц, их голод. И если они разорвут меня не вовремя, сейчас и я не исчезну. Что будет? Вечный кокон?» «Агония разума без тела? Я чувствовала это в тех птицах. Сходил с ума внутри, бился в конвульсиях. Был болью внутри них, без выхода. А если сжечь, утопить? Не хочу знать». А затем ухмыльнулся и почти неразборчиво прошептал. «Дура!» Она думала, это было из любопытства.